Я могу отмести все позитивные факторы и нагромоздить всевозможные препятствия. Но все равно не могу счесть такой образ мысли чем-то настоящим. И если что-то постоянно меняется, то правильного ответа не существует. Думаю, его просто невозможно найти. Хироцека слегка улыбнулась, а затем строго посмотрела на меня. Не понимаешь? Тогда думай еще: Если умеешь только просчитывать, просчитывай, пока не поймешь. Воспользуйся методом исключения. Продумай все возможные ответы и отбрось заведомо неверные. То, что останется, и будет верным». В лице её была убежденность, но говорила она нечто совершенно иррациональное, даже не укладывающееся в логику. Если человек строит выводы, основываясь на расчетах и логике, он должен продолжать этим заниматься, пока не сможет большего. Она предлагает отбрасывать варианты методом исключения. Но это же неэффективно и бессмысленно, правда? Нет ведь никакой гарантии, что оставшийся ответ окажется верным. Я был так шокирован и обескуражен, что даже не мог найти нужные слова. Но ведь непонятное и останется непонятным. Правда? Значит, ты просто прочитался? Или что-то не учел. Думаю, в таком случае тебе придется пересмотреть методику расчётов. Небрежно бросила учительница. Столь банальные слова невольно заставили меня сухо засмеяться. Это же просто нелепо. Дурачок. Если бы можно было просчитать чувства, мы бы уже жили в цифровом мире. Оставшийся ответ, который ты не можешь получить и просчитать, и есть то, что называется человеческими чувствами. Голос её звучал немного грубовато, но по-доброму. Ну да, есть вещи, которые невозможно просчитать, сколько не старайся. Вроде числа пи или бесконечных периодических дробей. Но это не повод прекращать думать. Ты продолжаешь размышлять именно потому, что не можешь найти ответ и это совсем не отдых больше на пытку смахивает от одной мысли о таком по спине пробежали мурашки я машинально поправил воротник Хирацука фыркнула глядя на меня ну я тоже в расчетах ошибалась быть может потому и замуж выйти до сих пор не могу тут недавно у подруги свадьба была а она криво усмехнулась в другой день я бы ее под кого уляпнув что нибудь на обум но сегодня был не в настроении так поступать «Нет, просто ваши парни слепы». «А? Чего это ты вдруг?» Ошарашенно и смущенно пробормотала она, отводя взгляд. Но это было отнюдь не лесть. Будь я лет на 10 постарше, и встретимся мы лет на 10 пораньше, подозреваю, встрескался бы в нее без памяти. Хотя какой смысл в таких предположениях? Я невольно улыбнулся от таких шильных мыслей. Хирацука тоже весело рассмеялась, а потом прочистила горло. «Ну ладно». Можешь считать это моей благодарностью. Дам тебе особую подсказку. Она повернулась ко мне с таким серьезным лицом, словно и не смеялась только что. Я рефлекторно вытянулся по стойке смирно. Хирацико убедилась, что я готов ее выслушать. И неспешно заговорила. «Правильно выбирай, о чем именно думать». «Ха?» Как-то оно не к месту. Обобщение не подсказка. Хирацико увидела, что я не понимаю и задумчиво кончнула головой. Ну! «Подумаем, к примеру, о причине, по которой ты помогаешь Исике, не как член клуба помощников, а сам по себе. Ты делаешь это ради клуба или ради Юкиноситы?» Неожиданный пример и неожиданно прозвучавшее имя заставили меня вздрогнуть. Я рефлекторно повернулся к Хирацуке. Так грустно улыбнулась. «Это сразу видно. Когда вы закончили с просьбой Исики, Юкиносита пришла ко мне отчитаться. Сама она по себе ничего не говорила». Но по ее виду я решила, что есть такой вариант. Ты тоже? А, ну, это если подумать, пробормотал, я судорожно соображаю, что сказать. Нахера, сука, не стала меня дожидаться. Если да, когда-нибудь ты поймешь, что отдалился от них, чтобы не ранить. Наверное. Хотя это всего лишь пример. Ну да, точно. Просто пример. Совершенно верно. Всего лишь пример. Так мне сказали, так я и ответил. Чисто учебный пример не имеющие никакого отношения ко мне нынешнему. Херацу Какиунова. Но думать тебе надо не об этом. Тебе надо думать о том, почему ты не хочешь никого ранить. И ответ сразу придет. Ты не хочешь их ранить, потому что они дороги тебе. Добавила она, глядя прямо мне в глаза. Словно говоря, что не возразить, не отвергнуть она и мне не позволит. Ее лицо, освещаемое оранжевыми уличными фонарями и фарами, проносящихся рядом машин, казалось каким-то одиноким. Она тихо и сердечно прошептала. Но пойми одну вещь, Хикигая, никогда никого не ранить невозможно. Люди – это такие существа, которые ранят других людей одним фактом своего существования, даже если они этого даже не осознают. Живешь ты или умираешь, ты всегда ранишь кого-то. Участвуя в чем то ранишь одного. Не участвуя другого. Хиросика достала из пачки еще одну сигарету И уставилась на нее. «Но если тебе наплевать на того, кого ты ранишь, ты не будешь переживать. Здесь нужно осознание. Именно потому, что тебе не наплевать, ты не будешь чувствовать, что ранишь кого-то». Она, наконец, сунула сигарету в рот, скрежетнула колесика по кремнию. огонек зажигалки подсветил лицо.